Сергей Семиперный. Бегство авторитета. Читает Вячеслав Булавин. Когда плачет тот, кому не положено. Едва проснувшись, он тотчас понимает, что сегодняшний день ему предстоит провести в изоляции. Известный преступный авторитет Мозгун сегодня совершенно не в форме. Господи, возмолился он, хоть бы Ничего. Сегодня только и никаких решений. Мозгом выбрался из постели и поспешил к входной двери на первый уровень, чтобы своим личным ключом блокировать вход в квартиру. Никого не принимать никого. А по телефону отвечать в ключе случайно изобретённого для этих страшных дней стиля. Если бы он не был таким, каким являлся в действительности, небольшого роста, с средненькими бесцветными волосиками на голове и и в остальных местах, с мелкими, невыразительными чертами лица, то жизнь его сложилась бы несомненно иначе. И даже если бы он и числился, как и ныне, в числе самых влиятельных авторитетов криминального мира, жизнь его не была бы так безобразно тяжела. Мазгун приблизился к окну и осторожно раздвинул ленточки Жульи. площадь Арбатские ворота. Второй год, то есть с прошлого тысячелетия он живёт на этой площади и частенько видит проезжающий мимо кортеж президента. Президент похож на него. Ну или он похож на президента, только губы у президента толще и выпуклее, чем у него, а черты лица более определённые и однозначные. И президент умеет держаться. каждый день и утром и вечером и возможно ночью его жена выглядит сонной и глубоководно подмороженной на чёрт его знает что скрывается за её кошачьей внешностью конечно вряд ли она способна терпеливо дожидаться вечером наверняка нередко задерживающегося на работе муженька однако можно предположить Она вполне способен регулярно заводить будильник на 2 или 3 часа ночи, чтобы по его звонку ритуально овладеть президентом. Чёрт, звонок. Без сомнения, это Чис. Э, действительно он. Чем занимаешься? Какое его дело, чем он занимается? Да так лежу, почесываюсь. Что? Тут одно дело, крайне срочное. Что там еще? Комара убили. Шухер по всей Москве. Кто его? Неизвестно. Предстоят грандиозные разборки и, сам понимаешь, все остальное. В его любимом казино, в туалете, на унитазе прирезали, как барана, прикинь. И охрана, говорят, в это время так же над писсуарами кряхтела. Сразу два дуболома. «Ладно, завтра», — скривился мозгун. Комара он терпеть не мог. Прирезали, но и пес с ним. «Но ведь», — начиная Чиз, «однако мозгун уже отключился». Комар жил в Жуковке, за высоченным забором под охраной ментов с автоматами поперек пуза. Соседи — руководство Минотепа. Вся территория ушпигована видеокамерами, от каждого домика подземный ход к КПП. И кортеж у него... Министр любой позавидовал бы, а вот падеж ты. В туалете казино прикончили. Эх, и как жить после этого? Минутный разговор с подчиненным о силы на исходе. Мозгун забрался в постель и уткнулся лицом в подушку. И завис. Вне пространства и времени. Однако вновь звонят. На этот раз по внутренней связи с пункта охраны. Мозгун сполз с кровати, именовав аппарат вежливо позвякивающего переговорного устройства, вышел в гостиную и добрел до видеофона. И поднял взгляд на монитор. Все тот же Чис, и с ним еще двое Пушкин и Испанец. «Впускать нельзя, ну просто недопустимо, ну что же делать? Надо было охрану предупредить, что его нет, что он убыл, уехал, смотался». «В квантовом мире частицы могут находиться в двух местах одновременно. Мозгуну не надо было в двух. Ему надо было в одном, но в другом, не здесь, не в квартире, в которой сейчас он будет вынужден принять коллег-врагов, представ перед ними в этаком вот виде». «Здоров, Мозя», — пробосил грузный испанец, вваливаясь в комнату вслед за шустрым Пушкиным. «А ты не приборел часом? Тебя как будто с креста сняли». У меня обострение язвы бурчит мозгу не менее 3 минут, стоя ожидавши, когда гости поднимутся в лифте на третий этаж, а затем преодолеют путь, в том числе два прилёта лестницы до входа в гостиную. Давно когда обнаружили? Удивляется Чис. Мозгун сморщился словно от боли и не ответил. Поменьше говорить, побольше молчать и морщиться. Связывая это он хорошо придумал, и пошли они все, и он имеет право отказаться от выпивки, а если в нынешнем состоянии он выпьет хотя бы сто граммов, то это будет полный атас. Мозгун жестом распорядился, чтобы чист занялся гостями, сам погрузился в кресло и прикрыл глаза. Он здесь, с ними, но его как бы нет. Человек имеет право захворать в любое удобное для него время, независимо от того, что он не может быть в гостях. что кого-то там прирезали возле параши. Необходимое на столе, и вот уже Пушкин поднимает рюмку размером с бокал. «Выпьем с горя!» Мозгун отрицательно мотает головой. «Да заупокой ведь!» — возмущается испанец. «Я потом...» — скривился Мозгун. «Выпили и по второй...» Испанец, захмелевший и повеселевший, откинул на спинку кресла свое грузное тело и уставил круглые рыбьи глаза на мозгуна. «Что скажешь, музя? Комар, твой ближайший сосед и конкурент». «Мой?» — попытался максимально вытянуть лицо мозгун. «Если и мой, то не только. Вы почему ко мне приперлись?» «По велению сердца и гражданского долга», — скинув голову, нагло заявил Пушкин. Э-э, даже так, не без усилья усмехнулся Мозглон. Выгляжу за чистосердечным пришли, если так базара не будет. Гонишь, прищурился испанец. Да нет, сидите на здоровье. Андрон, пошарь там на кухне, в холодильнике, чего найдёшь там? Чисс поднялся и вышел. Затихли его шаги, наступила тишина. Мозгун сидел с закрытыми глазами и ни о чем не думал. Не потому, что ни о чем было. Не по этой причине сил у него не было. Совсем не осталось. Конечно, лучше экономно говорить, чем дорого молчать. Однако, каким образом это сделать возможным, если и веки-то поднять? Труд неимоверно тяжелый. А тут губы, зубы, гортани и еще черт знает что. И всё это надо приводить в движение и при этом следить за кадровым составом выпускаемых слов и звуков. Сергеевич, пошли посмолим на балкончике, чтобы больного не обкуривать, поднимается испанец. Мозгун приподнял веки, пошевелил губами, но звуков не родил. Ну и плевать. Чудно сегодня, Мозя, тебе не показалось? Расплылся в хитроватой ухмылке испанец и принялся теребить свою козлиную бородку, за которую получил свое погоняло. «Прихворнул болезный», — развел руками Пушкин. «На почве чего?» «Затеял передел, а потом перетрухал?» «Язвы у него видишь ли?» «Не знаю, но что-то совсем тухлый. Таким его еще не видал. Попробовать еще раз чисо ковырнуть». Необходимо выбрать истинную точку прицеливания, не без пафоса изрёк испанец. Возможно, треба бить у самый центр, то бишь в лоб. Что ж вы, хозяин там а вы тут что-то, а? Объявился в дверном проёме чис. Может вам баньку распалить? Можно и о других аспектах досуга шевельнуть мозгой. Испанец жестом останавливает его. Да мы, братан, по делу, если ты не забыл Хотим понять, зачем тебе и твоему поханувся этому дьянко с кровавой какофонией. На что он рассчитывает? Да, что он хочет найти в этой бочке кровавой кипучей, кивает Пушкин. Чисс, словно в изумлении вскинул руки. Да вы что? Я же говорил, мы не при делах, а патронную вообще час назад узнал от меня. Да нам оно и не надо. Ой ли, а не безизвестные заправочки. подковырнул испанец. «Ха, да нам и без них есть куда расширяться. Да мы плюнули на них давно, мы, мы же с банками завязались». «Да ладно, угомонись», — щурится Пушкин. «Мы-то знаем, что лучше переесть, чем не доспать». «Да я покляться могу в чем угодно», — стучит себя в грудь Чиз. «И патрон нам скажет, что мы тут... что мы это...» «Твой патрон что-то не того», — перебивает Пушкин. «Не патрон, а гильза твой патрон!» «Использованный!» — подхихикнул испанец. Честно хмурился, но промолчал. Он доложит обо всем мозгуну. Он доложит, а там уже не ему решать. Однако, будь он на месте босса, то уже давно бы принял кое-какие кадровые решения. Он бы почистил окружающее пространство. Когда гости возвратились с лоджии, мозгуна в кресле не оказалось. А девин, удивился испанец. Хорош хозяин, поддержал испан Сапушкин. Баньки вид на отправился. Так, нет, чис. Не здоравится ему, да и чиз усмехнулся. Незваный гость хуже татарина, в народе говорят. Он прекрасно знал, что Пушкин по национальности татарин, и это только в переводе на русский он Александр Сергеевич, а на самом деле Анвар какой-то там, с ирия, чёрт знает его, какой Кабекович. Гости, которые хуже татарина переглянулись. "Что ж, нам пора", проговорил испанец, суровым взглядом сверля часы, затем направился к выходу. Пушкин последовал за ним. На часовом не смотрит, глаза его почти полностью закрыты, губы плотно сжаты, на щеках горят румяницы и играют желваки. Он не изрёк ни слова потому вероятно что любые звуки будучи им произведены не замедлительно сложились бы в нечто исключительно нецензурное ты как я понял готов упаковать мозгуна и естественно чиса так с улыбкой говорит пушкину испанец когда они входят в лифт а почему бы и нет кто по ним плакать будет и момент подходящий если комар не их рук дело Это не очень трудно выяснить, если допросить с пристрастием того же Чейса. У меня есть специалисты, похвастал Пушкин и мечтательно улыбнулся. В условиях войны арсенал средств существенно расширяется. Чейс между тем бросился к музgunу. Патрон. Эти твари пытаются уничтожить нас. Они сейчас говорят: "Нам хана, патрон. Если не примем меры, босс, им плевать, кто комарамочка. Ну, им теперь надо нас загасить, только это. А комара они и замочили, они или кто-то из них". Мозгун, он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку, промычал: "Ничто не цельнораздельное. Босс". «Я вызываю врача, я вызываю консилиум, не время болеть, патрон!» «Патрон, а не знаешь, как тебя назвали?» «Да я не выговорю, использованный!» и «Использованный, в общем, патрон!» «Гильза использованная, ну, с намёком, в общем!» Мозгун с усилием перевернулся на спину и, облизывая пересохшие губы, уткнул равнодушный взгляд в подчинённого. «Я, я сейчас, я водички!» — воскликнул Чиз и побежал из комнаты. Уже за дверь в спальню он решил. Нет, лучше водочки. Водочка лекарство всё-таки, не то что вода. Через минуту он вернулся с полным стаканом лекарства. Босс, залпом и до дна. А то губа уже лопается. Давай. Через подхватил мозгуна за шею и подсунул ещё одну подушку. Ну, я подержу стакан. Мозгун далеко не сразу понял, что вливаемая в него жидкость водка. А когда понял, то лишь заполошно глянул на часы, не прекратив однако производить глотательные движения из-за боязни захлебнуться. А теперь огурчик, огурчик и кусочек хлебца. Малосольный огурчик, кстати. Но на огурчик и хлебец у больного сил уже не осталось. Он замучав скривился и отвернул лицо в сторону. Так катастрофа остаётся несколько минут. Трезвым умом мозгуна-то прекрасно понимает. Пока я еще трезвым. Еще несколько минут, и алкоголь достигнет ослабленного депрессии мозга, а там М -м -м, необходимо срочно избавиться от Чиза и остаться одному. Чиз свободен. До завтра. На сегодня никаких... Все. Позвони завтра. «Я никуда не уйду», твердым голосом произнес Чиз. Я никуда не уйду, пока не решим что делать. У нас мало времени. Испанец не будет неделю планы разрабатывать. Как только мысль обьёт в голову, он сразу же хватается за мобилу и даёт указания своим шестёркам. Завтра, стонет мозгун, уже почувствовав, как тепло разливается по телу, предвещая необратимые изменения в организме. Завтра, возможно, будет поздно. По-прежнему непреклонен Чисс. Сегодня надо действовать завтра. Но я же говорил, босс, скакивает на ноги Чис. Он хочет ещё что-то сказать, однако взгляд его, брошенный на лицо шефа, обнаруживает такое, от чего глаза Чиса лезут из орбит, а все слова застревают в горле. Босс, мы мозгун плачит. Однозначно. Лицо скривилось, слёзы текут по щекам, нос подёргивается. Чисс попятился к выходу, побежал, выскочил за дверь. Мозгун взял мобильный телефон, отыскал нужный номер, нажал кнопку вызова. Мама, это я, говорит он. Мой бывший сын? Холодно звучит голос матери. Мама, «Мне плохо». «Ты опять кого-то убил?» «Нет, но ну валят на меня. Он очень заботился о безопасности. И как же ты его?» «Это не я, но я... Я заболел?» «Я ничем не могу тебе помочь, мой бывший сын. И зря ты выпил». Звучат короткие гудки. Мама! кричит Мозгун и снова вслушивается в беспощадно короткие сигналы прерванной связи.